Глава 22. Какие танки считать лёгкими? Весной 1941 года Гитлер отдал приказ показать советской военной делегации наши танковые заводы и учебные центры. Гитлер особо подчеркнул, что следует показывать ничего не скрывая. Советские офицеры, осмотрев всё, категорически отказались верить, что танк Т-4 является нашим самым тяжёлым танком. Они постоянно повторяли, что мы прячем от них наши новейшие танки. Генерал-полковник Гейнц Гудериан. Panzer Leader. Лондон, Future. 1974 год. Страница 143. Главное для историка, факты. Для агитатора интонации. Коммунистические историки часто скатывались с высот научного анализа в низины горлопанства. Они говорили о лёгких и устаревших советских танках таким презрительным тоном, что у всех сформировалось устойчивое пренебрежительное к ним отношение. А о германских танках они не говорили ничего. Создавалось впечатление: у Сталина лёгкие и устаревшие, у Гитлера тяжёлые и новейшие. этого эффекта горлопаны и добивались. Мы уже выяснили, что в 1941 году все танки Гитлера были устаревшими. Добавлю, и все были лёгкими. Мы с ними разберёмся. Сейчас пока о лёгких сталинских танках. Действительно, у Сталина среди прочих было много лёгких танков, но нет ничего в том плохого. Танк инструмент. Инструмент для работы. Кувалда тяжелее молотка. Разве из этого следует, что она лучше? Есть работа, для которой лучше кувалда, а есть, для которой лучше молоток. Танк в 20 веке выполнял ту же роль, что кавалерия во все предыдущие века. Кавалерия делилась традиционно на тяжёлую и лёгкую. Казалось бы, тяжёлая лучше лёгкой. Огромный человечище на огромном коне Весь в броне и конь в броне. В правой руке копье, троих насадить можно, как кузнечиков на иголку. В левой непробиваемый щит. А вот монгольский конник. Маленькая лошадка, всадник не гигант, никакой броневой защиты, в вооружении лук да кривая сабелка. Чингисхан завоевал необозримые просторы и покорил многомиллионные народы только лёгкой конницей. Тяжёлых рыцарей у него не было. Они Чингисхану были не нужны. И вот почему. В тактике мы побеждаем оружием. Для боя нам требуется мощное оружие и тяжёлая броня. А в стратегии мы побеждаем манёвром. Но как мог монгольский воин сражаться с доблестным рыцарем? Ответ. Он был не так глуп, чтобы сражаться У него преимущество в скорости, манёвренности и, если хотите, в запасе хода. Он может за сутки пройти столько, что ни один рыцарь не пройдёт. И потому конник Чингисхана может победить манёвром кого угодно. Рыцари выстроились для боя, а лёгкая монгольская конница боя не принимает. Она просто обходит рыцари стороной и грабит их обоз, сжигает позади мосты города и деревни. Имея превосходство в подвижности, монгольская конница могла в любой момент ударить во фланг, в тыл, а в случае неудачи просто отойти, оторваться. Монгольская конница могла держаться рядом с противником, изматывать его, но всегда быть недосягаемой. Как цыганята на базаре, маленькие, нахальные, проворные, юрки, мордочки корчит, а попробуй хоть одного поймать. Так действовала монгольская конница. возле сильного противника. Всегда рядом, всегда неуловима, но её присутствие изматывало, как рой навозных мух. Подвижность лёгкой конницы означала, что монголы вокруг любого войска могли всегда отравить колодцы, сжечь стога, разорить города и деревни, сами же всегда могли быстро отойти туда, где есть вода и продовольствие. Лёгкий танк в бою против тяжёлого танка это как монгольский всадник против закованного в броню рыцаря. Лёгкому не выгорит. Но если вы замыслили блицкриг, то главное требование к танку не сверхмощное вооружение и не тяжёлая броня, а подвижность, скорость, запас хода. Тяжёлая броня и мощное вооружение вам только будут мешать. Теперь разберём всё с весом германских танков. Предупреждаю, ничего не поймём, если не выясним предварительно, что есть лёгкий танк Средний и тяжелый. Единой международной классификации никогда не было. Каждая страна использовала свою. Но даже в одной стране взгляды менялись, и то, что вчера считалось тяжелым танком, сегодня могло считаться средним и так далее. Вот что из этого получилось. Американский танк М-24. 18,3 тонны. Германский танк Т-3А. 15,4 тонны. Американский танк считается легким, а более легкий германский относится к разряду средних. В 1941 году германская армия встретила в бою советские танки КВ-1 весом 47 тонн. В германских документах этот танк называется сверхтяжелым. Через два года на вооружение германской армии поступила Пантера в 44,5 0,6 тонны. Весовая разница с КВ-1 небольшая. По логике «Пантера» тоже должна называться сверхтяжёлым танком, но никто её так не называет. В крайнем случае её следует назвать тяжёлым танком. Но коммунисты настаивают на том, чтобы «Пантеру» считать средним танком. Американский танк М-26, боевой вес 41,7 тонны, тяжёлый. А более тяжёлая Пантера тяжёлым танком не считается. Получилось, что в германской армии Т-3А весом 15,4 и Пантера весом 44,8, а самый массовый вариант 45,5 тонны попали в одну категорию средних танков. Представим, один боксёр весит 50 кг, а его противник 150 кг, в три раза больше. Но оба числятся в одной весовой категории. Британский экспериментальный танк Independent 32 тонны. Его относят к разряду тяжёлых. Французский B1 bis 32 тонны, тяжёлый. Наш Т-34 85 32 тонны, средний. В вопросе весовых категорий никто порядка не навёл. Красная пропаганда этим воспользовалась. Нам надо ввести общую систему отсчёта. Не имеет значения какую именно, важна единую. Лучше всего ту, которая существовала в годы войны в Америке. Мы говорим о советских и германских танках, поэтому американские стандарты как бы нейтральная система. Никому не обидно. Британскую использовать нельзя. Британские танки делились не по весу, а по назначению: на пехотные, крисерские и так далее. Другие страны не упускали танки во всём спектре весовых категорий, потому собственных систем классификации не имели. Использование американской системы предпочтительной по тому, что она была простой и логичной. Все танки до 20 тонн лёгкие, до 40 средние, до 60 тяжёлые. Использование Америкой метрических тонн для классификации своих танков было вызвано тем, что американским танкам предстояло действовать главным образом в Европе, где мосты делили на классы через 20 тонн. С американской системой было проще всего работать. Перед нами 40-тонный мост, значит, по нему пройдут любые танки, кроме тяжелых. Американская система была удобной для перевозки танков на кораблях, паромах, железнодорожных платформах. Использование американской системы до предела упрощало расчеты при прокладке армейских дорог, на ведение переправ, на плавных мостов и так далее. Если кому-то не нравится американская система, можно использовать любую другую, только ЧУР для всех одну. Теперь обратимся к танкам Гитлера. В 1941 году у него были танки четырех типов Т1, Т2, Т3, Т4. Т1 поступил на вооружение в 1934 году. Боевой вес – 5,4 тонны. Экипаж 2 человека. Вооружение. Пушек нет. 2 пулемёта. Броня противопульная. 13 мм. Двигатель 100 л.с. Скорость 40 км в час. Запас хода 170 км. Т-2 поступил на вооружение в 1936 году. Боевой вес 7,6 тонны. На последующих образцах до 10 тонн. Экипаж 3 человека. Вооружение: пушка 20-миллиметровая и один пулемёт. Двигатель 140 лошадиных сил. Броня противопульная. На первых образцах 13 мм.